Ему было известно, что греки с ликованием встретили войско Митридата и что царю удалось нанести поражение Котте. Можно было бы, конечно, бросить этого глупца и его воинов в Халкидоне и идти вперед и захватить пантийское царство, пока оно лишено защитников. Но можно ли полагаться на такое войско? Уже ночью, вскоре после высадки, один из воинов Мурены проник в сокровищницу храма